Мистер Роксмит, мы с вами так давно не разговаривали откровенно, что мне трудно будет заговорить об одном... о мистере Боффине. Вы знаете, я ему очень благодарна. Знаете, не правда ли? Вы знаете, что я чувствую к нему искреннее уважение и привязана к нему. Люблю его за великодушие, ведь вы это знаете. Бесспорно. А кроме того, он очень любит ваше общество. Вот потому-то мне так трудно говорить о нем. Но хорошо ли он с вами обращается? Вы сами видите, как он со мной обращается. Да, и мне больно это видеть. Секретарь посмотрел на нее таким сияющим взглядом, что сколько бы раз он не благодарил ее, этот взгляд все же сказал бы больше, чем сотня благодарностей. Мне больно это видеть, И часто я от этого чувствую себя несчастной. Да, несчастной, потому что я никак не могу одобрить этого и участвовать в этом хотя бы косвенно. Да, несчастный, потому что я не могу даже наедине с собой согласиться с мыслью, что богатство портит мистера Боффина. Мисс Уилфер, если б вы знали, как меня радует, что вас не испортило богатство, вы поняли бы, что это меня... Вознаграждает за все обиды, от кого бы то ни было. Не говорите обо мне. Вы не знаете меня так. Как вы сами себя знаете? А, а разве вы себя знаете? Знаю, и довольно хорошо. И от более близкого знакомства с собой ничего не выиграю. Но вот мистер Бофин. Что мистер Бофин обращается со мной иначе, не так внимателен ко мне, чем прежде, с этим нельзя не согласиться. Это настолько ясно, что отрицать невозможно. А вы разве не согласны с этим, мистер Роксмит? Я был бы рад не согласиться, будь это возможно, хотя бы ради себя самого. Правда. Для вас это должно быть очень мучительно. И обещайте мне, пожалуйста, что вы не обидитесь на мои слова, мистер Роксмит. Обещаю. От всего сердца. И по временам, мне кажется... что это должно вас как-то унижать в ваших собственных глазах, не правда ли? Мисс Уилфер, у меня есть очень важные причины мириться с неудобствами моего положения в доме, где мы с вами живем. Поверьте, далеко не все они корыстного свойства, хотя по странному стечению жизненных обстоятельств я выбит из своей колеи. Если то, на что вы смотрите с таким сердечным участием, должно оскорбить мою гордость... То у меня есть и другие соображения Которых вы не знаете Они-то и заставляют меня терпеть молча Последние Гораздо важнее первых Мне кажется, я заметила, мистер Роксмит Что вы все время себя сдерживаете И стараетесь играть пассивную роль Вы правы Я сдерживаюсь И заставляю себя играть Некую роль Но я покоряюсь не потому, что слаб духом У меня есть... своя цель И надеюсь, хорошая? И надеюсь, хорошая Иногда мне кажется, сэр, что тут много значит ваше уважение к миссис Бофин Вы опять-таки правы Это так и есть Для нее я сделаю все на свете Нет слов, чтобы выразить как я уважаю эту добрую самую добрую женщину Вот и я тоже Можно спросить у вас еще одну, мистер Роксмит? Все, что вам угодно Вы, конечно, видите, как она страдает, когда становится заметно, что мистер Бофин очень изменился. Я это вижу каждый день, как видите и вы. И мне очень жаль, что я ее огорчаю. Вы ее огорчаете? К несчастью, причина этих огорчений всегда я. Может быть, она и вам говорит? Как нередко говорит мне, что, вопреки всему, мистер Бофин все-таки лучше всех на свете. Я часто слышу, как она говорит это вам, из прекрасного чувства верности и преданности ему, но не стану утверждать, чтобы она когда-нибудь говорила это мне».